Марго и солнце. На этот раз Марго была в пушистом лиловом свитере и окутала меня крепким объятием, встретив в розовой комнате. Именно этого мне и хотелось. Потом она расчистила место на нашем столе и принялась рисовать. Тончайшими слоями акварели, оранжевой, красной, желтой, Марго заполняла коктейльный бокал на длинной ножке, пока его содержимое не сделалось таким ярким, хоть пей. Мальорка, август 1980 года. Марго Джеймс, 49 лет. Я ни разу по-настоящему не была в отпуске, и Хамфри тоже. Но планов на медовый месяц мы не строили, пока его сестра не посоветовала отель на Мальорке, заметив, что нам обоим пора погреться на солнышке. Мы там, как говорится, совсем не вписывались. Люди у бассейна прекрасно знали, что делать. Полотенца на шезлонгах раскладывали еще до того, как мы спускались в столовую позавтракать. Они заказывали по три напитка сразу, чтобы пополной использовать систему «Все включено. Вовремя перетаскивали шезлонги к другому краю бассейна, чтобы пополной использовать дневное солнце. До чего же забавно было наблюдать, как Хамфри справляется с мыслительной задачей, заключавшейся в отсутствии каких-либо мыслительных задач. Имея при себе лишь шпионский роман, который я купила ему в букинистическом магазине, и многие часы безделья в перспективе, я лежала на солнце, и нечто давно затвердевшее внутри меня понемногу размягчалось, а он тем временем безуспешно пытался как-то освоиться, чем-то развлечься. В первый день в очереди за обедом Хамфри спросил какого-то незнакомца, хороша ли, по его мнению, обсерватория в Элингтоне. Без понятия, брат, ответил тот. В Лейнтонны не ношу». А в первый вечер мы решили опробовать гостиничный бар. Поздний бриз развеял дневную жару, и если бы не люди, заполонившие веранду бара, и не гостиничные музыканты, кое-как исполнявшие Не плачь по мне, Аргентина, на сцене залитой резким светом. Мы, наверное, услышали бы, как стрекочут кузнечики и колышется море. Приветливая парочка поинтересовалась, свободно ли два стула у нашего столика. Уже не помню их имен. Пусть будут Том и Сью. Хамфри махнул рукой: "Забирайте". Но они вместо этого уселись за столик вместе с нами, ко всеобщему ужасу. "А дети у вас есть?" спросила Сью. Мы поболтали немного, перекрикивая очень загорелого туриста, горлопанившего. Превосходно надо сказать, «рожден, чтобы жить. И лед между нами начал таять. Я уже открыла рот, чтобы рассказать Ю, почему нет у нас Хэмфри нет детей, версию для чужих. Но тут он меня опередил. "О, да", сказал он. У меня челюсть отвисла. "Девочки", добавил Хамфри, "Две девочки". Том со Сью поухали и поахали, как и надлежит в таких случаях. Я стала потягивать коктейль, давая всем понять, что в ближайшее время ничего говорить не собираюсь. Как их зовут? «Бет и Мэрилин, ответил Хэмпфри, и я чуть не уронила яркий коктейль, который заказала нечаянно вместо апельсинового сока, пытаясь говорить по-испански. Необычные какие имена, заметила Сиу. «Мы оба киноманы, объяснил Хамфри, подняв руки вверх, будто застигнутый на месте преступления. И хотя я всячески пыталась донести до него мысль: хватит делать вид, что наши куры дети, Хамфри положил руку мне на колено и улыбнулся тому, интересовавшемуся, сколько же лет нашим дочерям Бет и Мэрилин. По восемь, ответил Хамфри. Так они двойняшки? оживилась Сью. Ну, появились они одновременно, рассмеялся Хамфри. Двойняшки это здорово, сказала Сью. У моей бабушки была двойня. Это говорят через поколение случается, так что завидимы детей и у нас может родились бы двойняшки. Сию взглянула на Тома с такой надеждой, больно было смотреть. Хлопот, наверное, не оберешься», — Том глотнул водянистого пива. Нам с ними повезло. В глазах у Хамфри загорелся огонек, всегда означавший лишь одно. Он очень собой доволен. Накормишь, напоешь, они довольны. Я отхлебнула еще коктейля. Но девчонки, все небось розовенькое», — заметил Том. Только не у нас Бет и Мэрилен целыми днями на улице, возразил Хамфри. Хоть кое-в чем они неисправимы. всюду клювики суют, правда, Марго. Фруктовый алкоголь брызнул у меня изо рта прямо на стол, растекся лужицами по столешнице из белого пластика. Я стала извиняться, сью, промокать извергшийся коктейль салфеточкой. Том встревоженно наблюдал за происходящим. А Хамфри, сверкнув глазами, спросил: "Не в то горло попало?»